Глава вторая Магия. Во второй раз Мэтт столкнулся с чем-то необычным перед приходом бури. Встреча с Балтазаром напугала его, но, поговорив с Тобиасом, он понял, что тот ничего странного не заметил, и поэтому мэт решил ничего ему не рассказывать. Может, просто показалось? Ну, перенервничал из-за развода родителей, бывает. Да нет, это не могла быть галлюцинация. Балтазар точно прятал под халатом змею. И у него, ну точно, был раздвоенный язык. Полумрак, страх, — уверял себя мэт пытаясь прогнать навязчивое видение и не очень веря тому, что внушал себе. С вечера пятницы у студентов колледжа начинались каникулы. мэт решил сразу пойти домой, не найдя в себе сил пообщаться с друзьями. Он жил в квартире на 23-м этаже высотного здания на Лексингтон-авеню. Стены его комнаты украшали постеры фильмов. Главными среди них, конечно, были плакаты с «Властелином колец». На полках возле кровати и на лучших местах стояли фигурки героев кинотрилогии. «Арагорн», «Гэндальф» и «Все братство кольца». мэт включил проигрыватель, и композиция «Систем оф даун» обрушилась на него первыми аккордами, мощными и агрессивными. Упав на кровать, он огляделся вокруг. «Все было знакомым и как будто новым одновременно». Мальчику казалось, что в нем живут два Мэтта. Один — любящий предаваться фантазиям, а другой — реалист, неожиданно появившийся на свет этим летом, во время каникул, проведенных в Вермонте в обществе кузена Теда, который был старше Мэтта на пару лет. Мэтт познакомился там с 16-летними девчонками Патти и Конни. Тогда-то и появилась внутри у Мэтта эта раздвоенность. Впервые в жизни он стал интересоваться тем, как выглядит, что говорит и что о нем могут подумать. Он хотел завоевать внимание обеих девушек, казаться значительнее. Тед взял над ним шефство, заставил слушать диски с музыкой в жанре метал, дал несколько советов, как лучше привлечь девушек. Домой мэт вернулся другим, он даже внешне изменился. Черты его лица утратили детскую округлость, стали более резкими, угловатыми. Он и одеваться начал по-другому. Теперь он обожал кроссовки, синие джинсы, футболки, свитера и свое черное до колен пальто с капюшоном, с красиво развивавшимися на ветру полами. Мэтт отрастил волосы, и когда он шел, пряди, похожие на бесконечные вопросительные знаки, взлетали над его ушами и затылком. Сегодня оба его мира столкнулись и перемешались. Компьютерные игры, фигурки любимых героев, взрослеющий подросток — Он не мог решить, как ему лучше держаться на людях. Нужно ли ради того, чтобы выглядеть взрослым, жертвовать детскими забавами? Нечто подобное переживал и Ньютон. Что касается Тобиаса, то он еще не ощутил внутреннего толчка. Одевался как попало и бредил только своими скаутами и игрушками. Солист System of a Down напевал монотонные слова, и Мэтт начал медленно проваливаться в сон. Там, во сне, сначала возникли его родители — Шепотом, как обычно, спорившие в своем углу, потом Патти и Конни, и, наконец, человек с языком и глазами змеи. Рождество наступило быстрее, чем ожидал Мэтт. Дни проходили в ритме игр, в которые он рубился с Ньютоном и Тобиасом. Последний был вынужден остаться в городе. Прогноз погоды заставил отряд скаутов, в котором он состоял, отказаться от похода в лес. В начале каникул родители Мэтта уехали на три дня по работе, и Мэтту пришлось долго уговаривать их разрешить ему остаться дома одному. Они хотели позвать к нему мат няню, к которой они обращались уже много лет. Египтянка по происхождению, мат жила на том же этаже, что и семья Мэтта. Ее загорелая кожа гармонировала с ее характером, теплым и приветливым. Симпатичная, радушная толстуха по вечерам сидела с Мэттом, если родители задерживались. Мэтт сохранил приятные воспоминания об этих вечерах, но теперь ему хотелось большей свободы. Несмотря на то, что он испытывал к Маат определенную привязанность, мальчик был вынужден признаться самому себе, что сейчас она будет скорее раздражать его своей заботой. В итоге договорились, что он проведет эти три дня в одиночестве, а Маат навестит его только в последний вечер. В день Рождества Мэт заметил, что его родители стараются вести себя спокойнее, и даже вдруг подумал, что они хотят остаться жить вместе — Видя гору подарков, приготовленных ими, мальчик вспыхнул от радости, но потом понял, что они так постарались, потому что это их последнее Рождество вместе. Улыбка погасла на губах Мэтта, прежде чем он развернул последний сверток, самый большой. Увидев рукоять, Мэтт сразу же догадался, что там, и чуть не задохнулся от счастья. Меч Арагорна. «Точная копия», — с гордостью пояснил отец не какая-нибудь подделка, полая внутри. Если ты его наточишь, он превратится в настоящее оружие. Будь осторожнее с ним, парень!» мэт вытащил меч из свертка и, удивляясь его тяжести, взмахнул перед собой. Лезвие заблестело, отражая свет люстры и рассыпая эльфийские звездочки. «Так ему показалось!» К мечу прилагались скобы, чтобы его можно было повесить на стену, и кожаные ножны, а также перевязь, позволявшая носить меч на спине. Совсем как в фильмах. «Спасибо, я уже даже знаю, куда его повешу», — произнес мэт «Представляю, какие лица будут у ребят, когда я им его покажу». На следующее утро мэт быстро оделся и вошел в гостиную, где отец смотрел новости. Ведущий описывал ужасные картины надвигающейся бури. «За последние два месяца это третий циклон в нашем обычно спокойном регионе, и он, скорее всего, связан с накрывшей Азию волной землетрясений». Журналистка, бывшая на связи с ведущим, ответила. «Да, Дэн, теперь у всех на устах один и тот же вопрос. Учитывая различные климатические изменения, которые мы не можем объяснить, и стихийные бедствия, происходящие на протяжении нескольких последних лет, Вправе ли мы говорить, что планета меняется быстрее, чем мы предполагаем, рассуждая о глобальном потеплении?» Отец Мэтта взял пульт и переключил на другой канал. На сей раз на экране появилось изображение солдат, патрулирующих далекий город. Монотонный, лишенный каких-либо эмоций, голос вещал. «Войска прочесывают улицы, а тем временем конфликты продолжают сотрясать страну. Давайте вспомним, что...» «Следующий канал. Опять прогноз погоды». «Мы советуем всем, кто страдает от сердечной недостаточности или астмы, отказаться сегодня от нагрузок, поскольку индекс качества воздуха равен шести. Впрочем, эта плохая новость не заставит нас забыть о том, что скоро рождественский...» Телевизор погас, отец повернулся к мэту «Уходишь, сынок?» «Пойду покажу Тобиасу и Ньютону свой меч». «Не стоит. Не бери его с собой. Я ведь говорил тебе, что это оружие». «Поэтому выносить его из дома нельзя. Если хочешь показать им меч, пригласи ребят сюда». мэт вздохнул, но согласился с отцом. «Окей, оставлю его дома. Пойду к Ньютону, будем осваивать новую приставку». Пятью минутами позже мэт уже шагал по улицам из Цайда, облачившись в свое пальто до колен и замотавшись шарфом. Минувшей ночью холод безо всякого предупреждения резко обрушился на город, словно желая наверстать несколько упущенных дней. Еще не было девяти утра, и машины еле-еле плелись по обледенелым дорогам. мэт добрался до девяносто шестой улицы, одной из самых тихих. Несколько пешеходов, пристально глядя под ноги, изо всех сил старались не поскользнуться» он приближался к темному тупику когда улочку вдруг озарил синий свет и так же внезапно погас подросток замедлил шаг синяя вспышка вновь осветила тротуар мерцающая вывеска здесь мэт не мог припомнить ничего подобного однако вспыхнувший свет напоминал мощный и капризный неоновый разряд мэт замер перед входом в тупик тесно темно Бетонный язык, высунувшийся между двух зданий, был загроможден мусорными контейнерами и облеплен пожарными лестницами. Мэтт шагнул вглубь. Он плохо различал, что находится дальше, настолько темно было в тупике. Синяя вспышка возникла позади одного из контейнеров и осветила окна первого этажа. Мэтт вздрогнул. «Черт, что это?» Вспышка выхватила из темноты силуэт человека — Но с того места, где он стоял, Мэт не мог разглядеть, кто это. И тут в воздухе раздался электрический треск, который сразу же стих. Мэт колебался, надо ли убедиться, что тот человек не ранен, что его не ударило током. Новая вспышка. На сей раз свет словно растекся по земле, не поднимаясь вверх, лизнул асфальт и растопил корку льда. Он исходит от земли, решил Мэт и похож на разряды от повреждения электрического кабеля, который извивается как живое существо. «Как змея!» — вдруг подумал он, испытав противную дрожь. В этот раз свет погас не так быстро. Некоторое время он продолжал, покачиваясь плыть над землей. Потом синее облако испустило искры, похожие на пальцы, и коснулась обрывков газет. Бумага тут же загорелась. Пучок света замер между двумя контейнерами, словно нашел то, что искал». Мэт услышал стон. Кому-то явно требовалась помощь. Не раздумывая, подросток бросился в глубь тупика. Он едва успел заметить, как вздрогнули мусорные корзины и отлетели в сторону чьи-то брюки. С глухим хлопком молния исчезла, оставив лишь густой вонючий дым, похожий на тот, что висел в классе после опытов, которые они ставили на уроках химии. С колотящимся сердцем Мэт отпрыгнул назад и замер, не рискуя пошевелиться. Когда он, наконец, приблизился к тому месту, где, как ему казалось, должен был находиться человек, там не было ничего, кроме вороха одежды. Словно человек испарился. Не может быть. Однако вокруг все еще тлели газеты, иногда вспыхивая голубыми и желтыми языками пламени. Все произошло так быстро. Могло ли это ему показаться? Нет, я уверен, это было на самом деле. Человек исчез, словно... Его проглотила молния, вырвавшаяся из-под земли. Мэтт отступил назад. «Вот же черт!» — прошептал он. «Ущипни себя, врежь себе, но только сделай что-нибудь!» — мысленно произнес он. «Нельзя здесь оставаться. Вдруг это может повториться?» «Но куда бежать? Вернуться и предупредить родителей? Полицию?» «Никто ему не поверит!» Услышав жужжание в углу тупика, Мэт больше не стал ждать и рванул назад. К его огромному изумлению, ни Тобиас, ни Ньютон не стали над ним смеяться, когда он рассказал им об увиденном. Может быть, из-за того, что на его лице все еще был написан испуг. Тогда Мэт рассказал о змее в базаре Балтазара, Тобиас в ответ воскликнул: "Да, я знал! Те шарики, они следили за мной". И он рассказал про шарики, похожие на глаза. Ньютон серьезным видом добавил. «Один парень из колледжа говорил вчера, что видел синие вспышки в подвальных туалетах, причем он убежден, что с электричеством там все норм. То есть либо мы слишком паримся, либо действительно происходит что-то серьезное». «Меня реально это все пугает», — признался Тобиас. «Говоришь, от него осталась только куча одежды?» Мэтт кивнул. «Думаю, это был бродяга, разбиравший мусор». «Кстати, по дороге сюда я вдруг понял, что в последнее время их почти не видно. Заметили?» «Зима, вот они и попрятались», — сказал Тобиас, успокаивая себя. «Нет, похолодало только сегодня утром», — возразил Ньютон. «Ты прав, мэт с ними что-то случилось. Их стало очень мало. И хуже всего то, что они не из тех, кого начнут искать в первую очередь. Никто даже не заметит их отсутствие. Они могут исчезнуть все, прежде чем это кто-нибудь заметит» ведь для пешеходов они невидимы. — Угу, а я сейчас подумал о той одежде, которая иногда валяется на тротуарах и обочинах шоссе, — заволновался Тобиас. Я постоянно себя спрашиваю, ну кто мог потерять ботинки, рубашку или брюки? А оказывается, все дело во вспышках, которые уже давно пожирают людей, и никто этого не замечает. — Причем это происходит все быстрее и быстрее, — заметил мэт Тобиаса передернуло. Он помолчал, а потом спросил. «Тогда почему об этом никто не говорит по телеку?» «Они там слишком заняты рассказами о катастрофах и войнах», предположил Мэтт, вспомнив сегодняшние новости. Ньютон не согласился. «А может, просто еще ни один взрослый этого не заметил? Только Тобиас, потом ты, еще чувак из колледжа. Только подростки и ни одного взрослого свидетеля». Тобиас скрестил руки на груди. «Мне плохо», — простонал он. Ньютон открыл было рот, но тут в комнату вошла его мама. «Мальчики, вы должны срочно вернуться домой. Только что передали, что после обеда начнется сильнейшая снежная буря». Трое подростков молча посмотрели друг на друга. «Хорошо, мэм», — наконец ответил мэт «Хотите, я отвезу вас на машине?» «Нет, мы и так доберемся. Тут недалеко, мы с Тобиасом пойдем вместе». «Ну тогда поторопитесь. Через два-три часа поднимется ветер, и все улицы Нью-Йорка превратятся в гигантские снежные воронки». Она вышла, закрыв за собой дверь. Ньютон показал на комп. «Спишемся в чате, ладно?» Мэтт с Тобиасом кивнули и вскоре уже шли по Лексингтон-авеню, где поднимался довольно сильный ветер. «Не нравится мне все это», — выдавил Тобиас. «Чувствую, это плохо кончится. Надо бы рассказать предкам, а?» «Только не моим!» — крикнул Мэтт громко. «Они ни за что мне не поверят!» «А может, они и будут правы? Не знаю даже, что и думать. А если мы накручиваем себя, молнии, вырывающиеся из-под земли, чтобы поглощать людей, это реально бред какой-то?» «Делай как хочешь, а я не буду ничего рассказывать своим». Они дошли до дома, в котором жил Тобиас. Мэтту нужно было пройти еще квартал. «Ну что, в чате через час?» — предложил он. «Напишешь, что тебе сказали предки?» Казалось, Тоби осколеблется, но потом он кивнул в знак согласия. Прежде чем расстаться, Мэтт положил ему руку на плечо. «Но в одном я с тобой согласен. Мне кажется, все это плохо кончится».